Глава 19 Саймон. Вытряхнув из ящика белье, я принялся укладывать его в сумку. Заберу для начала самое необходимое, а потом перевезу и остальные вещи. Клеопа едва не придушила меня, когда я сказала, что хочу пожить немного у них с Найджелом. Я знала, она злится так потому, что я не захотел объяснить ей истинных причин своего разрыва с Бриджит. Сказал только, что зависну у нее на пару недель, пока не найду себе новое жилье. Я пока не решил, как стану объясняться с Бриджит и Брэндоном, но и оставаться в их доме я больше не собирался. Это было бы нечестно по отношению к Бриджит, да и к себе тоже, если учесть мою реакцию на те фотографии. Давно уже я не был в таком паршивом настроении. Снимки я получил в разгар смены и с трудом продержался до конца рабочего дня». Поначалу, когда Бриджит только прилетела во Флориду, мне даже нравилось флиртовать с ней по телефону, я и сам не заметил, как начал считать дни до ее возвращения. Но когда Брэндон прислал мне те снимки, я полностью утратил контроль над собой. Мне потребовалось несколько минут, чтобы просто ответить парнишке. Мужчина на снимке выглядел старше Бриджит, именно такие всерьез задумываются о семье именно то, что ей требовалось. Но стоило мне увидеть их вместе, как все внутри вскипело от гнева. Мне захотелось тут же рвануть во Флориду, чтобы положить конец этой связи. Разозлившись на себя за такую дикую реакцию, я решил не медлить больше с переездом. Раз уж я не могу изменить свои чувства, имеет смысл поменять хотя бы окружение. Я уже застегивал сумку, когда у дома притормозила машина. Бросив взгляд в забрызганное дождем окно, я увидел Бриджит. «Что она делает здесь? Ведь она должна прилететь завтра!» Хлопнула входная дверь, и я приготовился к неприятному объяснению. Не прошло и минуты, как Бриджит шагнула через порог комнаты. Легкий загар, полученный за эту неделю, сделал ее еще привлекательней. «Саймон, нам нужно поговорить». «Что ты здесь делаешь, Бриджит?» Она склонила голову, пытаясь заглянуть мне за спину. «Что происходит? Почему тут твоя сумка?» «Я подумал, будет лучше, если я...» «Если ты уедешь до моего возвращения, а меня ты хотя бы собирался поставить в известность?» «Конечно». Я отвел взгляд от ее загорелой шеи. «Черт, Бриджит, никак не ожидал, что ты вернешься прямо сегодня». «Это я уже поняла». «А где Брэндон?» «Я отвезла его на денёк к матери Бена. Мне хотелось поговорить с тобой наедине, но у тебя, похоже, другие планы». «Хочешь сказать, что вернулась раньше исключительно из-за меня?» «Именно так». «Но почему?» «Потому что я законченная дура». Лицо у нее раскраснилось от злости. «Нет». «Я подошел к ней вплотную». Я хочу знать, почему. Снимки с пляжа, которые послал тебе Брэндон, они наводят на мысль, будто между Джонатаном и мной что-то есть. Но это не так. Я просто согласилась пообедать с ним в ресторанчике у моря, но я ничего не почувствовала к нему. Последнее время я думаю только о тебе, Саймон, и это меня здорово пугает. Давно уже я не чувствовал такого облегчения». Оказывается, между ними ничего не было. Ты разгуливала с ним по пляжу в моем бикини. Вот я и решил, что это неспроста. Бриджит ошеломленно уставилась на меня. «В твоем бикини?» «Да, в моем бикине. Все, что я так долго держал в себе, вырвалось наконец наружу. «Это мое бикини, потому что каждый кусочек тела, который оно скрывает, принадлежит мне». И я прекрасно понимаю, какая борьба идет внутри тебя. Ведь и я чувствую нечто подобное. Как бы я ни старался, как бы ни настраивал себя, мое тело реагирует только на тебя. И оно не успокоится, пока не получит желаемое. Я взял ее руку и прижал к своей груди. «Позволь мне провести эту ночь с тобой, Бриджит». Вот уж не думал, что мне придется когда-нибудь умолять об этом. «Ладно» прошептала она, склоняя голову мне на грудь. «Пусть так и будет, но только один раз».